Глава десятая То, что мы приближаемся к цели, стало понятно очень скоро, ведь нам стали попадаться следы глубинного искажения. В первую очередь нам, разумеется, встретились именно твари. Белые монстры, заверив нас издалека, бросились, сломя голову, полностью игнорируя крупнокалиберные пулеметы броневиков. Те делали в них все новые и новые дыры, но монстры бежали вперед, не обращая внимания на раны, из которых даже кровь не шла. К счастью, с такими можно справиться и иначе. Наши маги просто выжгли их еще на подходах, но чем дальше мы углублялись в белую зону, тем больше их было, а дальше, помимо фауны, на глаза стала попадаться и флора. Тут растения поглощены глубинным искажением еще совсем слабо. То кое-где кора покрыта белыми наростами, то на листьях белые пятна. Но чем глубже мы погружались в это жуткое, неестественное место, тем сильнее проявлялось влияние глубинного искажения. «Жуть какая!» — пробормотала Мирослава, поежившись. Из одного из деревьев словно рос белый человек. Просматривались очертания лица, тянущаяся к нам рука. Он так и застыл, навечно став частью этого белого пейзажа. Но вид не единственное, что беспокоило присутствующих. Гораздо тревожнее было из-за отсутствия звуков. Раньше леса кишели разного рода монстрами, да и нейтральной живности, которая пришла из порталов. Тут же не было ничего. Казалось, даже ветер утих, не решаясь касаться белых деревьев. Напряжение в отряде росло, я это чувствовал, и отчасти это из-за того, что как только мы достаточно углубились в этот белый лес, Монстры глубинного искажения словно пропали. Вот уже час мы не встречали вообще никого, и чем глубже забирались, тем отчетливее ощущали, что это может быть одна большая ловушка. Но что можно сказать было точно, британцы тут проходили. Шагающий танк буквально шел по их следу, по проложенной их техникой дороге. «Да, места, насквозь пораженные глубинным искажением, всегда такие», — кивнул Арчибальд девушке. «У меня от этого места мороз по коже. Побыстрее бы отсюда выбраться». «Да, иначе тут и останемся», — кивнул старик. «Думаю, кроме Адриана тут никто долго не выдержит. Сойдет с ума и станет частью этой дряни». «Почему Адриан?» — наконец спросила Мирослава. «Уже не первый раз вы с этим жуком называете его так». «Да потому что он всегда так назывался. Андреем он был только тут», — хмыкнул старик, но потом замолчал, понимая, что начинает говорить лишнего. Мирослава не в курсе, кто я такой и откуда пришел. Даже информацию о том, что я брат Вячеслава Добронравова, она воспринимает с большим скепсисом до сих пор, считая меня его тайным сыном или что-то вроде того. Не может поверить, что я не только самый сильный из ныне живущих охотников, но и самый старый из них. Но я практически сразу выбросил эти разговоры из головы, потому что появилось другое, более важное дело — Новый враг. Избранный. И на этот раз так легко уже не будет. Особенно, если он иммунен ко свету, как те, что встречались мне недавно. Не сказав ни слова, я просто выпрыгнул из броневика, устремившись вперед, используя полет. «Котов!» — послышались возгласы позади. Как Мирославы, так и Смирнова, старшего операции. Они тоже еще не поняли, что происходит. А между тем промедли я еще хоть секунды, и мы бы лишились танка. Мощная энергетическая волна устремилась к шагающей боевой машине и чуть было не рассекла ее надвое, если бы не вовремя выставленный барьер. Избранный был один. В прошлом мужчина, но сейчас он больше напоминал белую человекоподобную фигуру с демоническим черепом вместо лица. В руке он сжимал тонкий длинный меч, напоминающий рапиру, сотканный из той же субстанции, что и все его тело. Он ничего не говорил просто взмахнул своим оружием и начертил перед собой на земле черту. Простое и недвусмысленное предупреждение. Ваш путь кончается здесь, и застыл, словно статуя, больше не атакуя. Но что я мог сказать абсолютно точно, он тут не один. Еще как минимум двое таких же сильных скрывались неподалеку, не желая показываться. Я бы их не почувствовал посреди такой сильной концентрации глубинного искажения, если бы не божественная сила» но даже с ней не мог определить, где именно они находятся. Знал лишь, что рядом, и, видимо, ждут удачного момента для нападения. «Как приятно, что нас встречают!» — крикнул я избранному. «Знаю, что ты меня понимаешь. Все вы меня понимаете. Мы ищем группу британских солдат, которые проходили этим путем. Где они?» Избранный молчал, смотря на меня полыхающими алыми глазами, выглядящими как две горящие тучки. Неприятный взгляд который словно дырявил меня насквозь. Но за годы сражений в глубинном искажении, в местах вроде этого, я попривык. А вот о моих товарищах этого сказать было нельзя. Я почувствовал их страх перед этим существом. Даже Мирослава немного потряхивала, Неудивительно. Избранные, особенно находясь в своей родной среде, способны сильно воздействовать на одаренных. Что ж, ясно, поговорить мы не сможем, криво усмехнулся я, а затем громко крикнул. «Всем держаться позади, я сам с ними разберусь. Это приказ». Смирнов пусть и считался формальным главой операции, но сверху поступил приказ, что основные решения за мной. «И если я говорю, что нужно стоять, значит, нужно стоять». Я не видел Смирнова в данный момент, но каким-то шестым чувством ощущал его недовольство. Приказ он выполнил, и вся колонна постепенно стала давать заднюю. Ну вот одна симпатичная задница не смогла усидеть на кресле и оказалась рядом со мной, вооружившись мечом. Я, кажется, приказал быть сзади. Мирослава сумела побороть подавляющее воздействие избранного. За это ей мое уважение. Я видел очень много храбрых воинов, которые теряли боевой дух. Напомню тебе, что я гвардеец, и указывать мне может только император. Ты на него не очень-то похож. Я серьезно, это один из избранных, а они очень сильные. «Не хочу, чтобы ты пострадала». «Лучше о себе беспокойся». Не осталось в долгу Мирослава, и я покачал головой. «Ладно, как хочешь», — вздохнул я и решил немного повысить ее шансы. Коснулся ее плеча и отправил немного божественной силы, отчего сияние на ее мече изменило свой цвет. Если тварь Иммунна свету, это ничем Мирославе не поможет, но хотя бы сделает ее само быстрее и сильнее. что это?» Потом... Сухо бросил ей и тут же дёрнул девушку назад, уходя из-под внезапного удара. А вот и появился второй. Он выглядел практически как первый. Белая фигура, состоящая из плотной белой субстанции. «Где-то есть еще один», — коротко бросил девушке, отражая атаку. В руке сформировался меч из стекла. Это удивило меня самого, ведь я собирался создать клинок из света, а появилось это оружие. Но тратить время на удивление не было. Двое избранных атаковали одновременно. Один все тем же оружием-рапирой, а вот у второго был скорее кнут, покрытый клинками и являющийся продолжением руки. «Избранный с рапирой атаковал меня, а вот с кнутом — Мирославу». Меч девушки, теперь переливающийся золотисто-алыми всполухами, встретил кнут-клинок в середине траектории. Искры посыпались дождем, но перерубить оружие она не смогла, и это значило лишь одно. Твари тоже обладает сопротивляемостью. «Плохо. Странное оружие избранного изогнулось, пытаясь обойти клинок, но Мирослава это почувствовала и резко ушла вниз, пропуская его над собой, и тут же рванула вперед. Она рубанула врага по телу со всей силы, но рассечь пополам не смогла. Оставила лишь глубокий разрез, из которого даже кровь не полилась. Избранный даже брови не повел. «Что за...» Она резко отступила, едва разминувшись с длинными когтями, которые он создал на второй руке. Тем временем мой противник осыпал меня градом точных кулищих ударов. Они были очень быстры, и я даже не видел их в момент атаки, но та часть меня, что теперь была связана со стремлением познания, помогла. Я легко уклонялся от них даже не видя. Часть моего разума просто просчитывала траекторию его движений, и ни одна из его атак не стала для меня сюрпризом. Играючи ускользнул от каждой из них, и в последний момент отсек мечом ему руку, держащую оружие. Это монстр глубинного искажения почувствовал. Даже если он был иммунным к свету, странное оружие архитектора словно разрушало глубинное искажение на уровне молекулярных связей. Отсеченная рука рухнула на землю и растеклась белой жижей, потеряв форму. Монстр отскочил, издав не то вопль, не то рык, совершенно не похожий на то, что способен сдавать человек. Он раскрыл пасть и выпустил мощный алый луч энергии. Любят они это делать, но я этого ждал и выставил между нами барьер, принявший на себя весь удар. А как только удар закончился, рванул вперед и одним отточенным движением снес чудовищу голову. Безголовое тело рухнуло на землю, теряя очертания, а я уже развернулся к Мирославе, продолжающей сражение со вторым монстром. Дела у нее шли с переменным успехом. Она уже несколько раз смогла достать монстра, но тот словно и не замечал ран. Пока что ей хватало мастерства, чтобы ускользать или блокировать его атаки, но как долго удача пробудет на ее стороне, сказать было сложно. И тем не менее я пока не вмешивался, наблюдая за происходящим. Мирослава ускользнула от кнута, пытаясь его перерубить или отсечь, но пока безрезультатно, и как бы мне не нравилось наблюдать за тем, как она двигается, пришлось вмешаться. Монстр воспользовался уловкой. Смог выстроить ситуацию так, чтобы ударить девушку со спины, и она никак не смогла бы уйти или заблокировать удар. Я увидел это еще до того, как атака произошла, благодаря силе познания, и вмешался. Заблокировал удар стеклянным мечом, а затем перерубил им кнут. «Не нужно было», — бросила мне Мирослава. «Я и сама могу с ним справиться». «Ну, разумеется», — не стал с ней спорить. «Но, думаю, мы и так затянули схватку. Тут есть еще один, и я пока не могу его обнаружить». Девушка недовольно поджала губы, бросив на меня хмурый взгляд, но спорить не стала. Стоило мне вступить в битву, как у второго избранного не осталось ни единого шанса. Они были сильны и быстры, но едва ли они сравнятся со скейлером. У избранных тоже есть своеобразная иерархия, но по какой-то причине я не встречал о ней никаких сведений, хотя определенно стоило бы ввести классификацию. — Быстро ты, — с досадой сказала Мирослава, смотря на то, что осталось от ее противника. «Не волнуйся, тут еще один». «Ты уже говорил. Где?» «Понятия не имею. Я его чувствую, но никак не могу обнаружить. Даже попытка сосредоточиться на пространстве вокруг ничего не давала». «Андрей, мне кажется, или деревья двигаются?» Внезапно спросила Мирослава. «Не кажется», — мрачно согласился я, замечая то же, что и она. «Лес вокруг нас словно стал оживать. Кажется, мы нашли третьего избранного». И Он вокруг нас.